Уж лучше сообщим ей, когда она приедет домой. Он уехал на машине, а ребята задумались, стоит ли им прямо сейчас отправляться на остров. В конце концов решили немного подождать. Они не знали, как поступить с Дженнифер. Вскоре у ворот Кирен коттедж остановилась большая машина. Из неё поспешно вышли высокий мужчина с тёмно-рыжими волосами и хорошенькая женщина. «Наверное, Дженнифер, это твои папа и мама», — сказал Джулиан. Да, это были они. И пошли тут объятия и поцелуи. Она должна была снова и снова повторять историю своего похищения и спасения, и ее отец не находил слов, чтобы отблагодарить Джулиана и остальных ребят за все, что они сделали. «Просите у меня любую награду», — сказал он, — «и вы ее получите». Я никогда, никогда не смогу вполне выразить свою бесконечную признательность за спасение нашей маленькой Дженни. "О, спасибо, нам ничего не надо", вежливо сказал Джулиан. "Нам самим это было очень интересно. Мы любим приключения". "Нет, нет. Вы должны мне сказать, что бы вам хотелось", сказал отец Дженни. Джулиан оглянулся на друзей. Он знал, что никому из них награды не нужна. то Дженни сильно подтолкнула его своим локотком и энергично закивала. Джулиан рассмеялся. — Ладно, — сказал он, — у нас есть одно желание, которое вы могли бы исполнить. — Считайте, что оно уже выполнено, — сказал отец Дженни. — Не разрешите ли Дженни поехать с нами на остров и пожить там с недельку? — спросил Джулиан. Женя тихонько пискнула и обеими своими ручонками крепко сжала руку Джулиана. Родители Дженни немного опешили. "Вот как", сказал её отец. "Но вы ведь знаете, она недавно подверглась похищению, и нам не хотелось бы именно сейчас расставаться с ней. И, но, папа, ты же пообещал Джулиану, что исполнишь его просьбу", поспешила напомнить Дженни. «О, пожалуйста, отпустите меня!» «Я всегда мечтала жить на острове, а на их острове такая замечательная сказочная пещера и изумительные развалины замка, и подземелья, где меня держали, и...» «И мы возьмем с собой Тимми, нашего пса», — сказал Джулиан. «Смотрите, какой это огромный, могучий друг», — сказал Джулиан. «Когда Тимми рядом...» Никакой злой человек и близко не подойдёт. Правда, с ними не подойдёт? Гаф, сказал Тимоти своим самым глубоким басом. Ладно, Дженни, можешь с ними поехать, но при одном условии, сказал наконец отец девочки. Твоя мама и я, мы завтра приедем и проведём день на острове, чтобы убедиться, что у вас там есть всё, что надо. О, спасибо, спасибо, папочка, вскричала Дженни и в восторге закружилась по комнате. Провести целую неделю на острове с новыми друзьями и с лавным псом Тимми, что может быть прекрасней? Можно Дженни остаться здесь на ночь, спросил Джордж. Вы ведь, наверное, переночуете в отеле? Вскоре родители Дженни отправились в полицию узнать подробности. а похищение девочки. А ребята пошли на кухню посмотреть, печёт ли Джоана им пирожки к чаю. Когда уже близилось время чаепития, в дверь постучали. Джулиан отворил и увидел рослого полицейского. "А Джулиан здесь?" спросил полицеймен. "Это ты?" "Ты это нам и нужен". Супруги стик только что отплыли в своей лодке на остров и наши лодки стоят наготове но мы вряд ли сумеем пройти между подводными камнями которые окружают остров кирин как ты думаешь смог бы ты или мисс Джорджина провести наши лодки я мастер Джордж а не мисс Джорджина холодно заметила Джордж извините цер — с улыбкой сказал полицейский. — Так вы поедете с нами? — Мы все поедем, — сказал Дик, вскочив с места. — Я так хочу обратно!